Глава 19. Гвин Умиттон. Рык прокатился по каменному коридору. Валькирия только спустя несколько мгновений поняла, что это был её рык. Звук, который родился в душе и вырвался из пасти, пороSSHшей шерстью, зубастой. Её Гвин с трудом понимала, что происходит. Огненная боль разрывала тело на куски. дробила кости, скручивала внутренности в тугой узел. "Беги", прошептала она, пока ещё могла связно говорить. Но кому были адресованы её слова? Кто-то находился рядом? Гвин могла кому-то навредить? Опять Милрод. Это имя всплыло в памяти практически сразу, но Валькирия не могла вспомнить, где его слышала, кому оно принадлежало. Она втянула ноздрями затхлый воздух и громко фыркнула. Вокруг всё воняло. Чуствовался запах простых крыс, но он был слишком слабым. Его перебивала вонь разлагающихся тварей, что сами по себе не были живыми, а существовали только за счёт той магии, что пронизывала воздух. Эту энергию Гвен тоже ощущала, чувствовала, как колдовство пронизывает и её. Как шевелит шерсть на загривке, дарит больше сил. Захотелось вырваться наружу, бежать вперёд, наслаждаясь ветром и свободой. Хотелось, Гвин. Испуганный писк рядом заставил её вздрогнуть, открыть глаза. В полумраке широкого коридора она видела всё так отчётливо, будто ясный день разлился по подземелью. Дёрнулась всем телом и увидела ту Что испуганно жалась к стене, сидя на полу. Огромные полные слёз глаза, спутаншиеся рыжие волосы, искривлённый в ужасе рот и протянутая к валькирии рука, дрожащая от ужаса. Гвен чувствовала запах её страха, ощущала тот кошмар, что переживала сидящая на полу девушка Милред. Вот где валькирия слышала это имя. Это ими той, что не сбежала, что осталось сидеть и трястись. «Мрррр!» — прорычал Валькирия, тряхнув массивной головой. «Беги!» — мысленно завопила леди Севера. «Уноси ноги! Я за себя не отвечаю!» Где-то в груди рождалось ужасное желание. Желание, которое было сильнее Гвин, сильнее ее воли. Желание крови. Ох, великий. Высокий звонкий голос срезанул по идеальному слуху. Гвин, милая, что с тобой сталось? Чем я могу помочь? Страх всё ещё плескался в больших человеческих глазах, но его гасило какое-то другое чувство. Его валькирия унюхать не могла и сама не понимала, почему медлит. Это существо перед ней так слабо, так беспомощно, всего один удар лапой Один щелчок зубов. И все её желания будут исполнены. Она наконец насытится, перестанет чувствовать отвратительный голод, что ледяной пустотой тянет где-то в желудке, перестанет мучить себя. Грин. Девчонка медленно встала, заглянула в глаза. Ты слышишь меня? Она слышала, но не понимала, почему с ней говорят таким голосом. Почему не пытается сбежать? Почему запах страха так быстро тает? Гвин, милая, тихий рык стал ответом. Ох, можно я тебя коснусь? Вопрос застал Валькирию в расплох. Она попятилась от слабого человека, как от кого-то опасного. Тряхнула головой и зарычала, наступила на что-то задней лапой. Металлический звон пронёсся по коридору эхом. По душечку прострелила болью. В воздухе повис сладкий запах крови. Ты порезался собственным меч? Голос Милрд продолжал преследовать Девин. Я могу вылечить рану, хочешь? Это сбивало с веры с толку. Его должны бояться, должны бежать при одном только его виде, кричать так, чтобы душа от ужаса покидала тело. А кровь, горячая, сладкая, кровь. «Давай, я помогу!» Девушка бесстрашно шагнула зверю на перерез. «Дай мне лапу, я помогу!» Гвин тряхнула головой, недоверчиво глядя на ту, что еще несколько мгновений назад была готова отдать душу высшим силам, а теперь настойчиво говорила с монстром, со зверем, с ней самой. Валькирия только фыркнула и опять отступила. Раненая лапа уже не болела. Всё, что она оставила после себя, лишь еле заметный кровавый след. А кожа уже затянулась, не было никакого пореза. Регенерация отлично справлялась со столь незначительными травмами. Гвин зверь резко замер, навострил уши. Не обращая никакого внимания на девчонку, которая вела себя так странно, впереди маячил монстр, иной монстр, не такой, как она. Гвин чувствовала его превосходство, ощущала ту магию, что клубилась в его руках. Азарт вспыхнул в жёлтых глазах. Валькирия нашла свою цель, ту, что заслуживала смерти, ту, что она должна убить, разорвать на куски, сделать своей добычей, возвыситься. Гвин сорвалась с места в то же мгновение, позабыв о странной девчонке со странным именем. Милред только крикнул ей что-то вдогонку, но Валькирия пропустила ничего не значищее для неё звуки мимо ушей. Сейчас монстр, которым она стала, слышал нечто иное, что влекло её звериную суть вперёд. Она слышала звуки битвы. Кровь кипела в венах. Её тянуло туда, где началась схватка не на жизнь, а на смерть, и смерть несла сама валькирия. Она мчалась вперёд, вдыхая сырой затхлый воздух, фыркла и резко тормозила перед поворотами. Топот за спиной она уловила лишь край муха. Её преследовала та девчонка, глупая. слабая, даже на добычу не сгодится. А вот там, да, там. Монстр побежал вперёд. Мышцы приятно перекатывались под шкурой. Тьма не была преградой, даже в человеческом теле не всегда ею была. Лабиринт мелькал стенами и лазами, но она не задумалась о том, как ей добраться до своей жертвы. Только раз она замерла, внезапно почувствовав ещё две цели. Такие же сильные, такие же готовые убивать. Валькирия ощущала их злость, слышала биение их сердец. Три жертвы. Она насытится. Она, наконец, насытится. Узкий коридор резко расширился, превращаясь в просторный пустой зал. Света тут было больше, а вот магической энергии столько, что Валькирия опешила на мгновение волосы, задохнувшись от той силы, что её напитала. Такая яркая, сочная, сладкая, как кровь. А потом она нашла взглядом своих жертв, троицу магов-глупцов. Монстр облизнулся длинным розовым языком и с утробным рычанием кинулся вперёд. Первые чары она отразила лапой, Вторые стеккли помах на тому боку. Великий, воскликнула взъерошенная девчонка в сером платье, которая почему-то показалась Гвин знакомой. Это всё, что увидела и почувствовала Валькирия, когда полноватый лысый Мак запустил в неё какими-то мощными чарами. Зверь отбросило на несколько шагов, в ушах звенела язык почему-то вывалился набок. Она зарычала, наметив основную цель. Остальных она попробует потом. Они никуда от неё не денутся. Их запах Гвин запомнила, а вот этот. Она кинулась на мужчину в прыжке от белохвостом заклинания. Магия лишь слегка опалила шерсть, не нанеся вреда. Человек попятился, что-то закричал, но для монстра это было музыкой, настоящим наслаждением, как и тот звук, с которым огромные клыки впились в шею. Горячая кровь брызнула вверх. Руки человека вцепились в ее шерсть на боках. Но медленно начали ослабевать. С каждым хрустом, что разносился, когда огромные звериные клыки соприкасались с костями человека. «Твою мать!» — раздался ошарашенный мужской голос за спиной. «Шаги?» — сбившаяся, будто добыча оступилась. Гвина склабилась постепенно. предвкушая продолжение охоты, но вначале она хотела закончить с этой добычей, не быть расточительной, не тратить понапрасну свежее мясо. Впрочем, рявкнули за спиной. Валькирия только фыркнула, а в следующее мгновение её скрутило вспышкой боли. По глазам ударило с такой силой, что она заскулила. "Это что, рожь?" прозвенел ещё один голос, ошарашенный удивлённый. Что это за тварь? Сядь. Опять этот голос, которому она не могла противиться. Тело перестало подчиняться. Собственные желания отошли на второй план. Нет, не спасай его, Джейкоб. Ещё один голос. Голос её добычи. Что? Это приказ. Как с этим что делать? Голос, который стал для неё хозяином, командиром. Одна только эта мысль уничтожала её. Валькирия никогда никому не подчинялась, она лишь слушала отца и больше никого. Это чувство контроля и беспомощности было даже сильнее того, что она сама в себе выстраивала. Против этого ничего не помогало, от этих невидимых оков невозможно было избавиться. А потом она нашла взглядом того, кто был хозяином того голоса и ее положения. Черные взъерошенные волосы до плеч, чистые серые глаза и рваный шрам на левой щеке. Она взвыла, не в силах вырваться из невидимых оков. Так уже было. Почти так. Для такого контроля у нее не хватило своих сил. Башня Академии Грискор скрывала всю магию, что творилось за её дверями, но не могла заглушить звук. Валькирия металась по комнате, обхватив голые плечи руками, царапала кожу и бессильно рычала. Зверь рвался на волю, требовал выпустить его, поддаться, подарить свободу. Девушка выла, плакала, кусала кулаки и ничего не могла сделать. Не спасали больше травы. Не давали покоя пугающие мысли. Не хватало сил. Даже спёлёнатая собственной магией, она не могла расслабиться. Чувствовала себя беспомощной, слабой. Это только зверь, который прятался в ней многие годы, был в селён и заслуживал жизни. Но Валькирия не могла его тут выпустить. Она должна была бороться с ним до последнего вздоха, до последней капли крови. пока не победит, пока не найдёт выход. Беспомощность и контроль стали её спутниками. Это не та тварь, что запустили сюда на Мамоглининг. Голос выдернул Гвин из болезненных воспоминаний. Она зарычала, глядя в обезраженное шрамами лицо своего обидчика. Загрызёт. Разорвёт. Уничтожит. Нужно только получить хоть каплю воли. «Ты еще долго сможешь его удерживать, Ноа?» «Да, ты что-то придумал?» «Гвин!» Высокий звенящий голос ворвался в зал. Отрикошетил от стен, ударил по ушам. Стал еще одной пыткой, которую Валькирия не выдерживала. «Милред!» Прозвучал еще один женский и почему-то знакомый голос. «Милред!» Девушка в сером платье резко развернулась куда-то в сторону. Зверь уловил быструю смену чувств, от удивления до презрения. «Гвин!» Девчонка запуталась в юбках платья и выронила из рук меч. Тот со звоном ударился о камни пола. Она повернулась к валькирии и всплеснула руками. «Гвин?» Смуглый высокий парень с яркими синими глазами улыбнулся. Удивлённо поднял брови. Ты хочешь сказать, что этот монстр? Да. Это Гвин Умильтон.